Ольга Грон. «Желания кошачьих принцессу не волнуют». Текст читает Татьяна Виноградова. Глава первая. Предсказательница будущего. Мэри. Разве нам стоило прилетать на эту планету? Тут слишком много людей. Чем было плохо на Лиоле? Раздался голос из пространства, пока я завершала приготовление к вечернему выходу в город. Тиги, хватит прятаться, здесь никого нет, возмутилась я, хотя давно привыкла к поведению своей спутницы. Но мы договаривались, что наедине со мной она не будет скрываться. Тиги фыркнула, и на столе проявилось ее маленькое тельце. Она стала раздражающе-фиолетовой. Похоже, вирисса сегодня пребывала не в лучшем настроении. Но кто поймет существ, которых большинство имперцев вообще принимает за редких животных. Хотя они очень даже умненькие. Ты ведь знаешь, нам нужно отыскать здесь Доджа Самартиса и передать ему флешку. И вообще, Триокс – отличное место, где можно заработать без риска. Я поправила на лице силиконовую маску, нахлобучила на голову парик из длинных темных волос и посмотрелась в большое трехмерное зеркало на стене номера. Не первый раз я применяла антураж гадалки, а главное, ни разу не засветилась в нем перед имперскими ищейками, поэтому меняла только мелкие детали. Найдем зануду Доджа и валим отсюда, пока чего не случилось». пискнула Тиги, цепляясь маленькими коготками за мой балахон, чтобы взобраться на плечо. «Заодно заработаем на обратную дорогу и отдохнем с комфортом», — хмыкнула я. Тиги общается телепатически, но обычно сопровождает слова звуками. Она — гайтарский разумный хамелеон, но вовсе не ящерица. Так их прозвали за то, что гладкая кожа быстро меняет цвет, мимикрируя под любую поверхность. Разговаривать с Верисой и понимать, может, не каждый. Но у меня еще в детстве обнаружился дар. И чтобы его развивать, папенька подарил мне эту зверушку. Тиги, моя маленькая боевая подруга, особенно помогла, когда я осталась одна в огромной космической империи. Я закрыла дверь комнаты и пошла к лифту, миновав большой холл отеля, украшенный ароматными цветами. В воздухе порхали голограммы экзотических бабочек, настоящий рай для отдыхающих, хоть мне более привычны бары на окраине империи, где собираются торговцы и переселенцы с разных планет. Вдалеке блестела голубая гладь внутреннего бассейна, окруженного шезлонгами с отдыхающими. Звучала фоновая музыка. Роботы развозили заказы. Искрящиеся коктейли, мороженое, посыпанное орехами и цукатами – И пирожные, политые разноцветной глазурью. При желании в любое время суток можно было заказать и основные блюда. Но мне сейчас совершенно не до еды. В первые два дня пребывания в отеле я позволила себе расслабиться, ела до отвала, гуляла по набережной. Теперь придется поработать, включив все свое мастерство и актерский талант. В столице много богатеньких имперцев, которые с удовольствием делятся личными сбережениями. Их даже уговаривать не приходится, нужно лишь озвучить то, что они хотят услышать о своем будущем. Кому-то сулить удачу в делах, кому-то на любовном фронте. Каждому свое. Заработок пусть и не космический, но зато стабильный и относительно безопасный. В «Жемчужине» проживало несколько сотен туристов, Никто не обратил внимания на брюнетку в длинном платье, хотя зарегистрировалась я в настоящем облике и под своим именем. Ну как? Почти под своим. Покинув отель, я сразу же приступила к делу. Место для развода публики я присмотрела заранее и шла целенаправленно, активировав вирт-трость и изображая слепую девушку. На меня косились прохожие, но я будто никого не замечала. Сама же высматривала первую жертву. Дальше все зависело от ряда обстоятельств. Чем больше народа соберу, тем выше шанс заработать на вечер приличную сумму. Все шло по накатанной схеме. Нужное мгновение, и я налетаю на альтерранена средних лет, прогуливающегося в одиночку. Падаю на гладкое дорожное покрытие. Простите, мой навигатор не сработал, пробормотала, одновременно щупая вокруг себя поверхность, чтобы отыскать вирт-трость. Она лежала рядом, но я делала вид, что не вижу своей вещи. «Я сам задумался и тебя не заметил», — по-джентльменски подал руку мужчина. Я отчаянно схватилась за его ладонь, ощупывая теплую кожу. «Это твое?» — сунул он мне в другую руку потерянную трость. «Не уходите так быстро, милостивый Дес», — призывно воскликнула я. Я прочла в вашей ауре возможные перемены. Альтеранин приостановился, удивившись моим словам, а я все гладила его ладонь пальцем, делая вид, что изучаю линии. У вас бизнес по продаже какой-то техники. Следующая сделка может принести вам большую удачу. Откуда тебе это известно? Недоверчиво нахмурился Альтеранин. Тиги, быстрее! Что-то еще о нем узнала? Мысленно позвала я. «Подожди, не торопи меня. У него разрабатывается совершенно новая модель роботов, и он сомневается, что она понравится инвестору», деловито отозвалась Вериса. «Я вижу будущее, читаю по линиям судьбы и ауре, если она не затуманена», самым честным видом призналась я мужчине. «Ваши нововведения должны оправдаться, если презентацию провести перед следующими выходными». Тот, от кого зависит ваш проект, успеет все обдумать и согласиться сотрудничать. Я самозабвенно врала, ни капли не краснее. Да и не разглядеть истинных эмоций за маской, которая выглядит как настоящее лицо. Тем временем Тиги докладывала мне обстановку. Частично она читала тревожные мысли и эмоции Альтеранина. Частично получила информацию из его же браслета, в свой миниатюрный гаджет, управляемый телепатически. Разработка Доджа Мартиса, который много знал о верисах. «Да ну! А я собирался провести презентацию послезавтра. Хорошо, что ты меня предупредила». В глазах мужчины мелькнуло облегчение. Я обвела взглядом вокруг себя, заметив собирающихся зевак. «Мы привлекли внимание. Это именно то, чего я хотела». «Больше любопытной публики, больше желающих найдется меня послушать. И тем больше проходящих мимо заинтересуются. Следовательно, я заработаю хорошую сумму». «Спасибо, милая. Держи, это тебе. Береги себя», — подкинул денег ранин. Я краем глаза увидела на браслете три сотни тиллеров, появившихся на моем счету. Но я не успела даже выдохнуть. когда на меня обрушился шквал. И мое будущее, посмотри, она настоящая провидица. Я заплачу, если ответишь на мои вопросы, милашка. Я инстинктивно отступила, обвела вокруг себя вирт тростью, чтобы создать дистанцию между собой и толпой. Я не вижу судьбу каждого, но могу попробовать, если станете подходить поодиночке. Я хочу узнать, что меня ждет, шагнул ко мне какой-то юноша. Он вовсе не походил на простака. Возможно, имел любовные интересы и что-то его в тот момент волновало. Я начала чтение его ауры, бормоча под нос варианты, пока Тигги разведала и доложила мне обстановку. Я оказалась права. У парня имелись проблемы на личном фронте. Пришлось изощряться, придумывая для него историю. Потом еще и еще. Сумма на счету росла прямо на глазах, потому я не останавливалась. Пока есть силы, буду говорить. Тем более очередь все не прекращалась. В какой-то момент стало не по себе. Я как раз раскрывала судьбу шумной назойливой альтеранки. Тиги задерживалась, и я не могла понять причину. А потом вдруг заметила напротив себя Райнарца, что не сводил с меня пристального взгляда. С этой расой я никогда не связывалась. Тиги не умела читать их мысли. Они – опасные и непредсказуемые гуманоиды, с клыками, когтями и порой звериными повадками. Райнарцы слыли отличными торговцами и солдатами, были преданы империи, но все равно ставили себя выше других. Надеюсь, этот мрачный тип не захочет, чтобы я ему погадала. «Меня только что обокрали! Вызывайте охрану!» – закричала клиентка, которой я лишь начала предсказывать будущее. Что могло случиться? Я ведь не... Я растерянно обернулась. Все пошло не по плану. А браслет вдруг завибрировал, моргнул, подтверждая перевод. Тиги! Несносная Вериса вздумала поступить по-своему, найдя легкую, по ее мнению, жертву. Раньше мы иногда занимались подобным, но потом я твердо решила действовать более-менее честно. Не хотелось становиться на путь папеньки Хорта. Тиги! мысленно взвыла я. «Зачем ты это сделала?» «Прости, Мэричка, я не удержалась. У нее была открыта ближняя связь и настроенные платежи. Я одна виновата, только не ругай!» Оправдывалась, вернувшись на плечо моя компаньонка. Звуковая сигнализация противным звуком заглушила собственные мысли. «Сейчас сюда прибудет охрана. Придется отвечать на вопросы, на которые отвечать не хочется вовсе». «Нужно бежать», — мелькнула сумбурная мысль. «Выволочку тиги я смогу устроить и позже. Главное теперь — быстро скрыться с места». У меня был припасен вариант побега. Недаром же заранее обследовала всю набережную. Я незаметно нажала на кнопку на браслете, шагая назад, пока зеваки выясняли между собой, кто мог похитить деньги. Райнарец по-прежнему следил за мной. И мне это категорически не нравилось». Его янтарные глаза пугали до да дрожи в коленях. Этот взгляд он словно насквозь прожигал ярким пламенем. Будоражил нервные окончания, плавил мысли, превращая их в бесформенные изгустки. Под короткими рукавами рубашки Райнарца перекатывались стальные мышцы. Длинные когти то и дело показывались из подушечек пальцев. Массивное тело напряглось, будто для прыжка. Раз. и схватит мышку в свои когти. Но я никак не могла этого допустить. «Это она! Это девка, аферистка! А вовсе не гадалка! Она стащила у меня сотню тысяч!» — рванула ко мне альтеранка, и вдруг, случайно или же нет, сорвала парик с моей головы, обнажив настоящие волосы. Вот это уже совершенно не понравилось. «Еще не хватало, чтобы меня вычислили!» «Конечно, за мной не водится целого списка серьезных преступлений, но я давно на примете у имперских копов». Воздух в легких внезапно закончился, руки задрожали. Я видела, что ко мне идет райнарец, сверля глазами так, будто что-то обо мне знал, но не имела возможности немедленно избавиться от суммы на счету, перебросив ее обратно владелице. «Хотя она со своим характером могла все равно потребовать меня задержать». «Тензо! Кажется, мы ее нашли!» Низкий, рычащий голос помощника ворвался в тягостные мысли Тензо, заставив поднять голову и выпрямиться в кресле, будто его шибануло в спину электрическим разрядом. Перед ним стоял его помощник Марвин. «Похоже, агентура сработала!» Но проверить новые сведения все равно стоило. Тенза царапнул когтями по столу, уже исчерченному вдоль и поперек, как шахматная доска, длинными линиями, за время, что райнарец провел в этом кабинете. А сколько сил ушло на полеты по всему сектору, и все впустую. «Лавиния торкват», как выражаются земляне, словно в воду кануло. Проблемы начались неожиданно. В тот день он видел принцессу мельком. Она спешила на совместный завтрак с отцом, после чего отправилась к своему стилисту готовиться к приему. Через два часа стилисты Альтерранина обнаружили бессознание, а принцесса бесследно пропала. При этом мужчина не помнил ничего с того момента, как делал лавиний макияж. Он просто отключился. Версия, что ее похитили, напрашивалась сама собой. Либо дело в предстоящем браке Сбежала? Если все же сбежало, то у нее явно имелись сообщники. Тензе Сайтерс прорабатывал все варианты. Но именно он отвечал за безопасность императорского дворца. Ему Кассий Торкват поручил найти дочь, и он должен выполнить задачу. Дело принципа. и одновременно проверка его профессионализма. Несколько дней поисков не дали никакого результата. И тут... «Где она находится?» — глухо прорычал он. «Отель «Жемчужина» в седьмом дискрите столицы. Это неподалеку от набережной. Элитная зона — место отдыха для богатых. В пространстве кабинета вспыхнула голограмма, образуя плоский экран». На записи по холлу отеля, с любопытством разглядывая обстановку, действительно шагала лавинья. Она раздавала милые улыбки прохожим, швейцарам, официантам. И вовсе не походила на несчастную жертву похищения. Да безобразие короткое, алое платье совершенно не скрывало стройных ног. Тенза и не думал, что они такие притягательные. Ведь принцесса никогда не ходила в подобной одежде. Но кто знает, какие мысли скрывались в ее белокурой головке. Может, она только и мечтала побыстрее вырваться из-под опеки отца и многочисленных камеристок, познать другую жизнь, почувствовать вкус свободы. Маленькая стерва. Тенза не смог подобрать иного слова. Он и раньше был с лавинией на ножах. А теперь его возмущение и вовсе дошло до температуры кипения и вырывалось наружу паром. Значит, все же сбежала, заставив нервничать отца, брата и всех обитателей дворца. Решила поиздеваться, а может, завела любовника и скрывала отношения от властного родителя. И теперь наслаждается жизнью, пока остальные места себе не находят. Скорее всего, так и есть. Когда сделана запись, Тензо Сайтерс уже подорвался из своего кресла и забирал из сейфа то, что могло понадобиться. Магнитное лассо, электронные наручники, трансформирующийся кляп. Он поймает беглянку, доставит ее во дворец, как бы она ни сопротивлялась. «Сегодня утром. Как только я получил ее, сразу же помчался к тебе. Правда, сейчас в отеле девушки нет, и владелец не в курсе, куда она направилась». Летим за ней, вызови отряд «Гамма». Только без лишней шумихи. Никто не должен знать, что Лавиния сбежала. Репортеры точно не обойдут эту тему стороной. Действуем осторожно, чтобы не спугнуть ее раньше времени». Взяв в ангаре аэроскутеры, они примчались на место уже через полчаса. Но, как Тенза и предполагал, в отеле Лавинии не оказалось. Хозяин отеля оправдывался, как мог, Но Сайтерс и не винил его. Без особого макияжа и роскошного платья трудно признать в смазливой девице дочь самого императора. Тем более, официально никто не объявлял о ее пропаже. Да и что ей делать здесь, среди обычных граждан империи Мэддин? Мало того, она зарегистрировалась под чужим именем. Проверять, откуда документы, времени пока не было. Он поручил это подчиненным. Но поскольку Лавиния оплатила номер на несколько дней вперед, напрашивался вывод, что она где-то неподалеку. Он медленно летел над аэротрассой, что тянулась вдоль залива, и рассматривал многочисленные кафе, рестораны и танцплощадки. Лавиния могла оказаться где угодно, даже в чьей-то постели, но интуиция твердила, что нужно осмотреть окрестности. Его парни в это время прочесывали другую часть набережной и выясняли информацию сотрудников отеля. Тен добрался до центра курортного пригорода, и его внимание привлекла толпа отдыхающих, собравшихся на большой площадке. Будто здесь шло выступление, но никакой сцены не обнаружилось. Он увидел лишь темноволосую молодую гадалку в длинном платье оттенка бирюзы. Похоже, девушка слепая. Ее глаза не выражали никаких чувств. Смотрели в пустоту. Руки клиентов она ощупывала тонкими пальцами, замирая на месте и при этом продолжая говорить. Зрители с жадностью ловили каждое ее слово. Она с легкостью угадывала факты, вызывая восторг у публики. И богатенькие зеваки с радостью перебрасывали в ее браслет тиллеры инфолучами. Только бы она и дальше рассказывала им о том, что они так желали услышать. Он не ушел, так и смотрел на девушку, которую называли провидицей. Чудилось в ней что-то весьма знакомое, то ли в жестах, то ли в голосе. Она однозначно привлекала внимание Райнарца, и он не понимал, почему так происходит. тенза уже хотел подобраться через толпу чтобы разглядеть ее получше как вдруг граждане меня только что обокрали истошно завопила упитанная альтерранка потрясая в воздухе полной рукой на которой красовался светящийся браслет вызывайте охрану тенза заметил как дернулась от этих слов гадалка Девушка склонила голову на бок, и Сайтерс был готов поклясться, что она с кем-то общается. Ее губы беззвучно шевелились, сама она отходила подальше от места, где завязалась целая склока. Другие прохожие тоже проверяли свои браслеты. В романтичном полумраке набережной мелькнули яркие лучи аэроскутеров береговой охраны. Громко заревела сигнализация. «Это она! Она остащила у меня сотню тысяч! Она не гадалка, а аферистка!» Продолжала орать высокая пожилая женщина. Она подбежала к девушке, пытаясь ее остановить, но успела схватиться лишь за длинный темный локон, и в руке остался парик. Мелькнули золотистые волосы, что обнаружились под париком. Девушка растерянно оглянулась, на мгновение встретившись взглядом с прищуренными янтарными глазами Райнарца. Тенза скрипнул от злости зубами. Как он мог сразу ее не узнать? Эти голубые глаза и голос невозможно перепутать с другими, хоть она и ловко притворялась. А девушка сделала несколько шагов назад, достигнув края пирса, за которым бились о камень волны и сияли дорожки света от развлекательных платформ. И вдруг. Исчезла. Мэри. Я осторожно выглянула за парапет, с облегчением заметив подлетевший аэроскейт. Быстро перерезла через ограждение и спрыгнула, опустившись в точности на поверхность доски. «Повезло, иначе пришлось бы поплавать!» Радовало, что моего настоящего лица никто не видел. Из-за тебя приходится сматываться, буркнула я Тиге, которая держалась за ткань платья всеми своими шестнадцатью коготками. Верисса промолчала, но я чувствовала ее вину. Она не хотела оправдываться, просто ушла в себя. Да и как ее обвинять, когда я сама научила ее подобному трюку? На эту набережную дорога теперь точно закрыта. «Вернуться бы в отель невредимый». Скейт плавно скользил над морем в темноте. Но я не отходила далеко от берега. Меня обдувало теплым ветерком. Длинное платье задиралось вверх, обнажая ноги. С дальних платформ звучала музыка. Подо мной вздымались высокие волны, но они не слишком пугали. Плавать я умела. Да и на доске держалась хорошо. Казалось, все обошлось. Как бы не так. Полет над водой тянул слишком много энергии из кейта, предназначенного для передвижения над поверхностью с использованием магнитного поля. Чем дальше поверхность, тем больше расход. Как-то не хотелось оказаться посреди огромного залива на одной доске, чтобы потом вплавь добираться до берега. Или прямиком в руки копов. Я пролетела достаточно, чтобы оказаться в другой части дискрита, вернувшись на берег. нужно попасть в город, там я смогу избежать преследования причувствие опасности кольнуло под ребра острием ножа. я резко повернулась и с удушающим ужасом поняла что кто-то гнался за мной на аэроцикле с выключенным светом в темноте я не видела деталей. я ускорилась обогнув по дуге водную платформу отель и направилась к морскому порту. преследователь не отставал и я на своей шкуре испытала страх Наверное, самый сильный за последних пару лет. Я уже мысленно рисовала камеру тюрьмы, куда меня отправят. Как еще может повернуться судьба девушки, выросшей среди жуликов и космических пиратов? Как земляне выражаются, яблоко от яблони недалеко падает. Я желала жить иначе, но прошлые связи все равно напоминали о себе. Да, в свое время, когда я осталась совсем одна, Они меня выручили. Но я стремилась к другому, хотела выучиться, получить серьезную специальность, начать новую жизнь. Вот только, похоже, фортуна повернулась с задницей, и новая жизнь останется лишь мечтой. Выкрутиться бы сегодня. Была бы возможность, отдала бы той стервозной альтерранке все обратно, не задумываясь. Но я даже имени ее теперь не узнаю. Расстояние между мной и аэроскутером предательски сокращалось. Еще бы! Он помощнее моего скейта будет. Такой может гонять над водой часа три, не меньше, без дозарядки. Вот и окраина порта, где покачивались на волнах траулеры и мощные служебные катера. Городские огни мелькнули вдалеке. Я вздохнула с облегчением, когда подо мной моргнула желтая лампочка, сообщая, что расход энергии снижен. Но заряд все равно не радовал. Я не предполагала, что придется столько крутиться над морем. Влево, вправо. Я едва не слетела, сворачивая в закоулок, но внезапно поняла, что это моя ошибка. Я плохо видела в темноте. А вот преследователь ориентировался ночью не хуже, чем днем, безошибочно определяя мое направление. Паника захватила целиком, придавила мысли, оголила нервы. Я обернулась, когда пересекала освещенный участок и вдруг заметила лицо мужчины, управляющего аэроциклом. Увидела оскал Райнарца и прижатые к голове уши. Меня словно окатило ледяным душем. «Это тот самый Райнарец с набережной, который смотрел на меня. Неужели работает на спецслужбы? За мной следили?» Черт, нельзя опускать руки, поддаваясь страху. Папа всегда говорил, что из любой самой патовой ситуации есть выход. Тигр, это алмаз, мы ее пока не видим, донеслось из его рации. Зато тигр уже меня видит. Мало того, нагнал. Ну, хватит уже, побегала, пора и возвращаться. Раздался низкий, урчащий голос совсем рядом. Сердце ухнуло в пятки. Тревожно забившись на летающей доске, тиги вцепилась в кожу через ткань. Ты о чем? Я старалась больше не смотреть на ушастого типа. До райнарца оставалось несколько метров. Мы летели с одной скоростью, и я отчаянно высматривала путь к свободе. Сама ведь знаешь, думала, тебя не найдут. Самодовольно усмехнулся он, ускорившись и двинувшись на перерез. Алмаз, обходим здание. Она здесь. сообщил по рации. Вдалеке мелькнули фары. Оттуда надвигались сразу три аэроцикла. Я ахнула и повернула влево, уже ни на что не надеясь, как вдруг впереди выросла глухая стена. Это тупик. Он загнал меня в ловушку. «Остановись! Ты разобьешься!» долетел отчаянный крик преследователя. Я едва успела снизить скорость и спрыгнула до того, как аэроскейт впечатался в прочный материал здания. Раздался оглушительный треск. Я сгруппировалась и покатилась по траве. Удар оказался довольно сильным. Я не потеряла сознание, но во рту все равно появился неприятный привкус. Перед глазами замелькали яркие звезды. Впрочем, небо надо мной тоже оказалось усеяно звездами, как черный шатер, украшенный самоцветами. непривычными по форме созвездиями нашей галактики с ракурса новой планеты. Я втянула носом воздух, пытаясь восстановить дыхание. Надо мной возникла ушастая тень. По обе стороны от головы опустились мускулистые руки, блокировав возможность ретироваться. «Ты в порядке?» — громко выдохнул он. В его тоне мелькнуло беспокойство. «Или мне показалось?» «Вроде бы да». Я пошевелила руками и ногами. «Не стоило даже пытаться от меня сбежать, лав!» «Со мной шутки плохи, ты ведь отлично знаешь», проговорил Райнарец с неким облегчением, обдав горячим дыханием щеку. «Ты... ты меня с кем-то путаешь? Я не лав никакая!» Громко выдохнула я, рассматривая светящиеся в темноте янтарные глаза. «Может...» «Моя маска воссоздана с чего-то изображения». «Хотя торговец и утверждал, что это штучный товар». «Скорее всего, так и есть. Нужно от нее избавиться». «Может, тебе и хочется в это верить, но все равно придется полететь со мной. Свою историю рассказывай отцу, а мне твои отговорки совершенно неинтересны». «Точно. Принял за другую. У меня прямо от сердца отлегло». Может, все не так плохо, как я себе надумала. Райнарец работает не на имперскую службу безопасности, а на частное лицо, на богатенького сноба, у которого сбежала дочь. Но ведь она – это не я. От мужчины веяло силой, уверенностью и особым парфюмом с древесными нотками. Позывной кошаку подходил, он действительно напоминал тигра, который поймал лань, и теперь забавляется. Но убивать меня он не собирался. Он не дал мне даже слова сказать. Поднял на ноги, а потом ощупал конечности, убеждаясь, что я ничего не повредила при падении. Довольно хмыкнул и потащил к аэроциклу, что колыхался в воздухе неподалеку. «Тиги, ты где?» – позвала я, не чувствуя верисы на привычном месте. А вдруг она потерялась? Я не помнила, где она находилась в момент аварии. «Здесь я! Задержи его, Мэри! Сейчас мы что-нибудь придумаем!» – раздалась мысль компаньонки. Я ощутила легкую тяжесть, пока она взбиралась по моему порванному платью, а потом бросила прощальный взгляд на скейт, обломки которого чернели неподалеку. Между прочим, мой любимый, спортивная модель, дорогая, была. «Зря тратишь время! Я уже сказал! Ты ошибся!» повторила я, пытаясь все же достучаться до разума ушастого. «Там и разберемся». Голос незнакомца прозвучал напряженно. «Он мне все равно не верил». «А если поймут, что я не та, кого они ищут и сдадут копам?» подумала я уныло. «Точно так и будет», подтвердила Тиги, устраиваясь на плече. Тем временем Райнарец сообщил своим, чтобы они летели к нам. «У меня оставалась последняя возможность». Я повернулась к мужчине, решив использовать шанс. «Ладно, я пошутила. Хотела тебя провести, но ты оказался умнее». Я положила руки на его стальные плечи, глядя снизу вверх. В сравнении со мной мощный райнарец напоминал гору выше меня на целую голову. Широкий в плечах, темная рубашка и брюки от защитного костюма облегали атлетическую фигуру. Мое прикосновение сбило его с толка. Он тяжело задышал, раздумывая, как ответить. И что его так смутило? «Что ты... Что вы делаете, лавиния?» Вдруг сменил он риторику. «А знаешь, ты мне всегда нравился. Я просто скрывала. Потому и сбежала, наверное». Продолжала я нести первое, что приходило в голову. Хотя рядом с этим мрачным громилой чувствовала себя кроликом в пасти монстра. «Щелкнет зубами!» и не подавится. Мне еще толком не приходилось общаться с райнарцами. Я знала их способности и воздействие на человеческих женщин. Но сейчас об этом не думалось. Сильные руки сомкнулись на моей талии так внезапно, что у меня даже дыхание перехватило. «Вы о чем?» «Это правда», — воскликнула я, совсем запутавшись в своем же вранье. У меня не имелось опыта столь тесного общения с мужчинами, Особенно такими. Поглаживая одной рукой странную кожу на щеке Райнарца, я потянулась второй за спину и нащупала то, что искала. Вирт-трость, которая болталась на рюкзачке. «Вы забываетесь, ваше вы!» — начал был Райнарец. Но в этот момент в его глаз устремился луч лазера, выпущенный из рукояти трости. Райнарец разжал руки и отпустил меня, потирая века. Больно? Знаю. Недаром в инструкции стоит предупреждение, что нельзя допускать попадания луча в глаз. Вот уж никогда не думала, что использую ее как оружие. «Ты об этом еще пожалеешь!» выругался он, пытаясь меня схватить, но пока не видел и двигался исключительно на звук и по шумно втягивал воздух ноздрями. Но я уже запрыгнула на его аэроцикл, пытаясь разобраться с управлением. Я летала на подобных штуках, хотя модели была в новинку. На все ушло пару секунд, пока зрение Райнарца приходило в норму. Наверное, он не ожидал от меня такой прыти. А еще не успел заблокировать компьютер аппарата. В тот момент, когда пространство за спиной озарилось фарами, а Райнарец прозрел, бросившись ко мне, я совершила неожиданный маневр. задала полное ускорение и направила машину прямо на стену, вцепившись в руль, чтобы только не упасть. Мощный аппарат с легкостью взмыл вертикально вверх, используя все резервы, и я лишь услышала посыпавшиеся вслед проклятия. Кажется, как раз подоспели другие мужчины, но я уже скользила над крышей портового склада, огибая здание. спустилась с противоположной стороны, повернула к жилому кварталу, что виднелся неподалеку. «Вот это был трюк! Я даже испугалась за тебя. А как ты его ослепила? Просто блеск!» — заболтала очнувшись Вериса. Я почувствовала дрожь в руках. Лишь сейчас дошло, что я едва не разбилась, совершив опаснейший трюк. Да еще и угнала машину этого громилы с янтарными глазами. Он не оставит мой поступок безнаказанным. Нужно избавиться от аэроцикла, поменять внешность. Не найдет же меня котяра по запаху. Хотя я не имела в этом абсолютной уверенности. Он так принюхивался. тиги ты понимаешь, как меня подставила? Какого черта ты стащила деньги у той противной тетки? Мы и так заработали прилично. Пару тысяч точно. На дорогу нужно как минимум двадцать. еще и за отель потом рассчитаться. Ты же выбрала самый дорогой. Считай, я решила все твои проблемы оптом. У той альтерранки денег еще много. И вообще, нужно быть осторожнее и не ходить с открытым доступом к кошельку. Не мы, так другой бы с радостью воспользовался. Глупая отговорка, проворчала я, пытаясь успокоиться. От того, что я сейчас стану ругать Тиги, мое положение не улучшится. И выгнать Верису не смогу. Она со мной несколько лет и много раз меня выручала. Хоть иногда и хватала лишку, проявляя ненужную инициативу. Я остановилась в какой-то подворотне. Сползла с сиденья, на котором еще оставалось тепло Райнарца. Отойдя на достаточное расстояние, содрала маску с лица, потерла глаза и щеки, а потом скомкала уже ненужный предмет и бросила в ближайший цветущий куст. Укоротила платье с помощью ножа, куски ткани отправила вслед за маской. Ну вот, можно вздохнуть спокойно. Но тогда откуда чувство, что мои неприятности на этом не закончились? Я быстро шла пешком, петляя и путая следы. И надеялась, что райнарец никогда меня не найдет. Он же искал какую-то лав, на которую я похожа. Сейчас одумается и поймет, что ошибся. Заберет свой аэроцикл и забудет обо мне. Наверное, забудет. Пока добралась до отеля, безумно устала. Меня аж пошатывало. Все же пришлось пройтись пешком часа два, не меньше. Небо уже светлело на востоке, в стороне центра мегаполиса. Но я не могла не вернуться. Здесь остались ценные вещи, в том числе чип, из-за которого меня и понесло в столицу. Да и не могли здесь меня найти. Я не засветилась в той внешности. Ну, почти не засветилась. Немногочисленные прохожие, вероятно, принимали меня за разгульную девицу, что возвращалась с вечеринки. Иначе я не могла объяснить странные взгляды. Меня никто не остановил, не задержал. и я успела воспрянуть духом. Войдя в свой номер, сразу сняла платье, бросив его на кровать. Но что-то насторожило. Знакомый запах парфюма. Что? Он мне уже кругом мерещится. Стоя посреди комнаты в нижнем белье, замерла в недоумении. До меня, вымотанной за ночь, с трудом доходило, что я в комнате не одна. «Мэричка, он здесь! Беги отсюда!» Завопила в моей голове Верисса. Но я и сама уже рванула со всех ног к выходу. Щелчок, и дверь закрылась прямо перед носом. Позади раздались шаги. Я посчитала про себя до трех и медленно повернулась. Взгляд прилип к ботинкам, дорогим и качественным. Я поднимала глаза, рассматривая ноги, и уже знала... Что увижу дальше? Темно-синие с черными вставками брюки, облегающие мускулистые ноги и узкие бедра. Мощную грудь, облаченную в черную рубашку с коротким рукавом. Скрещенные на груди руки с подушечками на длинных пальцах, где большой палец чуть выше привычного. Блеснувшие в утренних лучах, пробивающихся в окно, острые когти. И лицо... искаженные гримасой гнева, нечеловеческая, с пигментными полосами, делающими его похожими на звериную маску и прищуренными глазами, сейчас, при свете, особенно яркими. Вертикальные зрачки сузились. Райнарец тряхнул длинными, темными с рыжими прядями волосами, спускающимися чуть ниже плеч. Ночью они были стянуты в хвост. И я их толком не рассмотрела, а сейчас походили на гриву, из которой торчали заостренные уши тигриного окраса с небольшими кисточками на краях. Клацнули зубы, и я в страхе отпрянула назад, уткнувшись в дверь, пока кошак двигался навстречу. Сердце заходилось от волнения. Я пыталась высмотреть в комнате хоть что-то, чем можно огреть незваного гостя, но понимала, что все тщетно. Он поймал меня, спокойно прошел мимо охраны. И теперь я в его власти. «Я не та, кого ты ищешь», снова пробормотала я. Его взгляд стал таким, будто он хотел прикончить меня на месте. А перед тем хорошенько поиздеваться, отомстив за ночную погоню, причинение ущерба здоровью и угон его аэроцикла. Я прикрыла глаза чтобы не смотреть на разъяренного инопланетянина и приготовилась к худшему.